Глава 84. Новое здание спецотделения принудительного лечения психиатрической больницы построено на квадратном участке земли рядом с самой больницей и со всех четырех сторон окружено двумя стенами шестиметровой высоты защитным рвом между ними. Единственный вход для посетителей расположен с южной стороны здания прямо у парковки. Хес и Тулин, стоят перед видеомофоном слева от больших тяжелых ворот. В отличие от Марка, Ная никогда в спецотделении не бывала, но, само собой разумеется, слыхала о нем. Отделение, называемое в народе принудиловкой, является самым крупным в стране учреждением судебной психиатрии для наиболее опасных уголовных преступников.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 чья болезнь неизлечима, обратный путь в общество заказан навсегда. Автоматические ворота поднимаются, и Тулин вслед за Хесом входит в напоминающее пустой гараж помещения, где находится только принимающий посетителей дежурный за пуленепробиваемым й стеклом. Позади него, перед мониторами камер видеонаблюдения, сидит другой охранник, По требованию дежурного, Ная сдает ему свой мобильный телефон, пояс, шнурки и все прочее, что может быть использовано в качестве оружия или орудия самоубийства. И разумеется, и Тулин, и Хесу приходится сдать свои пистолеты. Но Ная больше всего жалеет об отсутствии мобильника, ведь без него она лишена возможности связываться с работающими сейчас в Министерстве соцзащиты коллегами. Да, надо было раньше подумать об этом. Сканер тела освобождает ее от личного обыска. Они заходят в следующий отсек, и только когда за ними закрывается дверь, широкоплечий медбрат с бейджиком с фамилией Хансон, нажав кнопку на пульте, открывает тяжелую металлическую дверь в другом конце отсека. «Добро пожаловать! Следуйте за мной!»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 и похожи они на обитателей дома для престарелых. Тем не менее, некоторых из них и н а я помнит по фотографиям в прессе, хотя, конечно, они стали старше, и лица у них теперь какие-то мертвые. К тому же она знает, что на их совести несколько человеческих жизней. «Вы совсем не вовремя. Не понимаю, почему нельзя было предупредить меня заранее», г л а в н ы е врач и спецотделения Вайланд явно не в восторге от их появления. И хотя Хесс объяснил его заместителю цель их визита по телефону, ему приходится начать все сначала. Прошу прощения, но нам необходимо побеседовать с ним. В состоянии здоровья Линуса Беккера наблюдается прогресс, но с ним нельзя говорить на т е м ы смерти и насилия.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 «Если вы не разрешите сделать это сейчас, я все равно добьюсь разрешения судьи, но для этого потребуется время, что может стоить кому-то жизни». Тулин отмечает, что главврач не был готов к такому повороту. Он явно не желает терять лицо, но, помедлив, все же смягчает тон. «Подождите здесь. Если он не откажется, то все в порядке, но понуждать я его не стану».